Снято в трех маринах, явно в разных. Хорошо, я ему покажу. Убрав все обратно в папку, сказал я. Есть что-нибудь про того самого Мерфи? Есть и про Мерфи. Дэмпси откинулся на спинку кресла. Вообще изначально. Ну, если считать после того, как он попал сюда. Он из нью из Содружества.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 А по самому делу... По самому делу Джон Мёрфи из города уехал. Совсем недавно, сразу после того, как его партнёров разнесло на куски, нанял частный самолёт, долетел на нём, как мы выяснили, до Белокси, а там практически растворился. При этом объявлять его в розы с законных причин нет».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 Мёрфи скажет, что его оговорили, так что по закону его прижать и очень сложно. Он подчеркнул голосом слова по закону, и при этом Дэмпси посмотрел на меня так, словно не закончил фразу, предлагая додумать её за него. Да, он наверняка сядет на каких-то англоязычных территориях, других языков он не знает, и сядет там, где жить хорошо. А где хорошо?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 Ни за что не подумаешь, что пират или кто-то. А поднырнуть под него никак нельзя, чтобы бомбу гнищу прикрепить. Не заметят ведь? В принципе... В принципе, я не знаю, как крепить и как тащить под водой 20 килограмм взрывчатки. И в порту точно нырять не будешь. Это придется откуда-то снаружи внутрь заплывать со всем грузом. Да еще и ночью, небось. А насчет ночного купания тут всех особо предупреждают, чтобы не делали такого. Нехорошо закончится может, с очень высокой вероятностью. Нет, сомнительная идея, прямо скажем. Днем? И подсвечивать себе не надо. Но нет, даже если куплю все для дайвинга, то дотащить мину на себе аж оттуда проблематично. Как-то в груз ее надо, что ли, с запасом жратвы загрузить